Однако стоило взглянуть на дело и с другой стороны. Если бандиты до такой степени уверены, что письмо имеет реальную ценность, то почему он, прямой потомок Корнелиуса, не хочет прислушаться к зову предка? Шурика больше нет. Седой остался с носом. Почему бы не поискать Иванову Либерию самому? Николас затрепетал, представив себе, каково это было бы найти тайник, зарытый капитаном фондорном. Именно этот внерациональный, мистический трепет и перетянул чашу весов. "Хорошо, медленно проговорил фондорин, я попробую. А от вас, господин Габония, мне нужно следующее. Первое чтобы меня Не отвлекали от поисков. Прикрывали со спины. понимающе кивнул Сосо. Это я легко устрою. представлю к вам Владимира Ивановича. Он будет оберегать вас лучше, чем коржаков президента. Что второе? Я нахожусь в милицейском розыске. А мне необходимо подобрать кое-какие книги, материалы, старые документы. Дайте Сергееву список. Он все разыщет и достанет. Любые книги, любые документы, хоть из секретных архивов ФСБ. Что еще? — Хорошо бы одежду, — вздохнул Николас, брезгливо покосившись на свою замызганную рубашку и латаные брюки. Это можно устроить? — Проблема трудная, но разрешимая, — весело сказал банкир и взял в руки рюмки. «У нас с вами много общего, Николай Александрович. Мы оба люди с трудными проблемами. Давайте выпьем за то, чтобы все они разрешались так же легко». «Нет-нет, мне будет плохо», — испугался Фондорин. «Я сегодня уже пил. Много». «Кажется, этот добот в России веским не считался». Иосиф Гурамович улыбнулся словам магистра, как удачной шутки, и втиснул ему в пальцы рюмку. Это двадцатилетний коньяк. От него никому еще плохо не становилось. Только хорошо. Что вы, как Монте-Кристо, в гостях у графа де Морсера? Ничего не пьете, не кушаете. Разве мы с вами враги? Мы заключили взаимовыгодную сделку, её нужно спрыснуть. Ваша выгода очевидна. Я тоже сделал полезную инвестицию, от которой ожидаю хороших дивидендов. Фандорин с сомнением посмотрел на золотисто-коричневую жидкость. Ну разве что одну рюмочку, чтобы не простудиться после сидения в сквере. Выпьем за наши трудные проблемы. Дорогой Николай Александрович, чокнулся с ним банкир, потому что без трудных проблем на свете было бы очень скучно. «Я отлично прожил бы и без вашего Седова», — сварливо буркнул Николас, но все же выпил. Оказывается, Габуния сказал истинную правду. От одной единственной рюмки волшебного напитка магистру сразу стало хорошо. Так хорошо... Что означать это могло только одно. От дополнительного вклада все прежние алкогольные инвестиции на время, замороженные холодом и нервным потрясением, оттаяли и стали давать дивиденды. Кажется, это называется «на старые дрожжи». «При здесь седой?» — удивился Сосо. «Седой — это не проблема. а Тоненькая заноза э, в моей толстой заднице. Я эту занозу обязательно вытащу. Надеюсь, с вашей помощью». «Нет, уважаемый Николай Александрович, дайте-ка вашу рюмочку. Мои проблемы куда как мудреней». Выпили, закусили шоколадом, и банкир продолжил. «Трудных проблем у меня три. Первое. Я вешу 124 КГ». Надо худеть, а я очень люблю кушать. Вторая. Мне не везёт в любви. У меня очень странное отношения с этим великим чувством. И третья. Я хожу в церковь, я построил три храма и кормлю четыре богодельни. А в Бога не верю. Вот совсем. Сколько ни стараюсь. И книги религиозные читаю, и молюсь. «А всё, как говорится, мимо кассы. Вот что я называю трудными проблемами. Решать их надо, а как, ума не приложу». Выпили по второй, и теперь Николасу стало ещё лучше. Кажется, он угодил в тривиальную ситуацию, многократно описанную и экранизированную. Иностранец как жертва агрессивного российского хлебосольства. Наверное, это и называется «запой» подумал магистр, когда начинаешь новый раунд выпивки, еще не протрезвев после предыдущего. Больше всего тревожило то, что не хотелось останавливаться. Николас снова подставил рюмку, поглядел на Иосифа Гурамовича и внезапно ощутил прилив искренней симпатии к этому видавшему виды хитрющему, а в то же время такому по-детски открытому толстяку растроганное пощипывание в груди означало, что сейчас Николаса понесет давать добрые советы. Двадцатилетний коньяк ослабил все сдерживающие механизмы. Магистр продержался еще с полминуты, пока Сосо выставлял на зеленом столе шары треугольником, а потом капитулировал. «Ну, «С верой проще всего», — сказал он. «Да?» Удивился Габуня, застыв с уже нацеленным кием. «Не надо стараться, не надо заставлять себя верить в Бога. Пустое это дело». «Вы думаете?» «Так что денег на богодельни больше не давать?» Звонкий удар, треугольник рассыпался на желтые кругляшки, ни один из которых, истинное чудо, не коснулся дремлющей жужи. «Почему же не давать? Давайте, дело хорошее», — разрешил Николас. «Только не ждите, что на вас за эти деяния благодать не ней зайдет. Давайте, если деньги есть. А о вере не думайте. Если у вас потребность есть, вера, когда надо, сама придет. А за уши вы ее из своей души все равно не вытянете. Выпьем!» выпили «Теперь поговорим о ваших странностях любви», — предложил Фондорин, заедая коньяк миниатюрным эклерчиком. Настроение у магистра было победительное, все на свете проблемы казались ему сейчас легкими и разрешимыми. «Здесь-то что не так? У вас же молодая жена красавица. Я читал в журнале». «Она меня не любит». Горько сказал Сосо. Его толстые щеки скорбно обвисли. — Восьмой, об девятого и в среднюю.